Глава двадцать девятая Макаров так и просидел в соседнем кресле весь полет, наблюдая за мной. Руки мои дрожали. Я сжала их в кулаки, не выдавая отчаяния. Гремерша Лили смотрела на мои слезы удивленно, не понимая, что происходит. Я бы сказала ей, что это похищение, но я не знала этого слова ни по-французски, ни по-английски. Истерика не поможет в любом случае. Судорожно размышляя, я догадалась, что произошло. Наверняка мадам Бетторит раньше встречалась с Лембетом, ведь не мог же он только наблюдать за домом, не пытаясь выяснить детали об украденных артефактах. Она запаниковала, когда меня взял под арест Интерпол, и решила изменить планы. На подготовку самолета требовалось время, и вот откуда такая щедрость с походом в музей. Как точно все было рассчитано! отвезти меня туда, где никто нас искать не станет, а потом вылететь из Франции. Частные лайнеры не проверяют так, как рейсовые. В этом я уже убедилась. Мой единственный защитник остался в Париже. А люди в самолете — только те, кому мадам Беттарит доверяет. Значит, им не могу доверять я. Мое сердце ухнуло холодным комом в желудок. «Не паниковать!» — сказала я себе. Я не имею права на панику. Надежда еще есть. «Почему в самолете нет Финна?» спросила я, когда самолет набрал высоту. «Запишется на телевидении и прилетит, куда он денется». «Мы будем снимать без него? Я хочу настроиться». Макаров посмотрел на меня одобрительно. «Успокоилась уже? Быстро, молодец. Не такая уж истеричка, как говорили». «Да!» — соврала я. «Так что насчет Финна?» «К ночи будет, не волнуйся!» «Значит, до ночи у меня есть время», — резюмировала я и, посмотрев на браслеты на руках, решила. «Улизну и отправлюсь в полицию Египта. В конце концов, на мне украденное сокровище этой страны. И если египтяне подключили Интерпол, им не все равно». Мы вышли из суперджетов, наполненный зноем и песком воздух, только через четыре часа. Солнце ослепило меня, я прикрыла глаза ладонью, а затем всмотрелась в горизонт. Нас ждали автомобили прямо у трапа. За асфальтированными полосами, за стройными рядами пальм, за белым, изрезанным будто иероглифами зданием международного аэропорта в Мареве жарился под синим небом луксор. Моя мечта, но не так я хотела здесь оказаться. Законсервированный жарой на берегу зеленого Нила Луксор застыл во времени. Несмотря на современные постройки, дороги, отели, здесь правила древность. Дымчатые горы высились на той стороне реки, скрывая тайны долины царей. Крестьяне в повозках, запряженных осликами, бесстрашно сновали меж машин словно Осирис уже даровал им вечную жизнь. Женщины, закутанные, несмотря на пекло. Мужчины в длинных, как платья, туниках, словно сошли с фото начала XX века. Колоссы Мемнона, огромные и щербатые, сурово встречали проезжающих. Памятники и храмы, реклама, говорящая только о них, были основой этого места, рассчитанного на туристов. Пальмы, колышущиеся на ветру, говорили, «Мы точно такие же, какие росли в саду Рамзеса-завоевателя. Поклоняйтесь нам!» Белые тонконогие и тонкоклювые ибисы, взлетающие над рекой, вторили им. «Мы ничуть не изменились с тех пор, как женщина-фараон Хатшепсут строила свой чудесный храм. Мы знаем ритуалы жрецов. Восхищайтесь нами!» Ощущение сокрытых тысячелетиями загадок витало в воздухе и осыпалось мурашками по коже. В гостинице мадам Бетторит подошла ко мне, как будто ничего не случилось, и сказала «Дамира, у тебя пятнадцать минут. Приходи в чувства с дороги. Затем грим, переодеваться и в карнак. Девочки к тебе придут. Надо не пропустить закат солнца. Мы и так задержались». «У меня нет вещей, белья», — ответила я. «И не во что переодеваться». «Все необходимое есть у костюмера. Если нужно что-то еще, скажи Дмитрию. Он распорядится, чтобы кто-то из помощников приобрел». «Я бы сама сходила в магазин, хотя бы в гостинице, если он тут есть». «Вот он, шанс сбежать!» «Нет времени», — парировала мадам Бетторитт. А Макаров взял из моих рук паспорт. «Нужен для оформления. Зачем в магазин? В номере все есть, пользуйся. Ребята тебя проводят». «Египтяне!» — поморщился он. «Знаешь, такие животные еще обидят». «Кто бы говорил!» Я отвернулась, чтобы никто не увидел отвращения на моем лице. Два амбала в гавайских рубашках довели меня, как конвой, до номера на пятом этаже. Гранде Баде Луксор был обычной гостиницей, в меру мрамора и зеркал, в меру панелей под дерево, в меру современного комфорта и, конечно же, намеки на древность в декоре в виде папирусов в рамках и стилизованных вас. Мой номер был чистым и стандартным, совсем не комната дворца в Париже, но с духом того же отчаянного глубинного одиночества, которое и толкнуло меня на всю эту историю. Я поставила на зарядку телефон Лембета и тут же вместе с тревожным «Дамира, где вы?» получила десяток сообщений о пропущенных звонках. Я набрала его сама. «Дамира, вы в порядке? Где вы?» послышался сосредоточенный голос Лембета на фоне шум людей, женский голос, объявляющий что-то. «В Египте, в Луксоре». «Это я знаю. Где конкретно?» «Пока в гостинице». «Потом едем в Карнакский храм на съемки». «Почему уехали? Не было туалета рядом. Я предупреждал». «Меня не спрашивали». И я рассказала о том, что произошло. Он выругался на каком-то своем языке. Сквозь выдох и паузу произнес. «Простите, я зол. Не успел». «Ничего. Пока я просто в номере. На съемках вокруг будут люди. Тут везде туристы». «Все точно продлится до ночи, когда прилетит Макс Фин. Я попробую добраться до полиции здесь, но меня охраняют, ни шагу не дают ступить самостоятельно. Забрали паспорт». Он сказал коротко. «Коллег, я извещу. Лучше не делайте резких движений. Вы можете спровоцировать ваших работодателей. Ждите меня. Вылетаю в Египет». «Зачем?» Замерло мое сердце, испытав внезапную радость и облегчение. «У меня есть дело, его надо расследовать. До встречи, Дамира!» Лили и костюмеры скоро пришли с чемоданами театрального волшебства. Жаль, никто из них не говорил по-русски. Комната превратилась в гримерную, и началось долгое и тщательное преображение, которое, как и в первый раз, окончилось появлением ожившей Нефертити в зеркале передо мной. Платье, сшитое Ральфом в лучших традициях XVIII династии, было потрясающим. Я подняла руки, нежная ткань приятно коснулась плеч, и тонко выделанный, почти прозрачный, вручную плессированный лен заструился по животу, бедрам, коленям. Золотым поясом, произведением искусных вышивальщиц, подвязали под грудью, перехватив крайне глубокое декольте и распустив два длинных конца с серебряными лотосами. Костюмер завязала сзади тесемки традиционного воротника пелерины усех из цветных и золотых бисерин. Мои волосы скрыла знаменитая синяя корона парик с целым уреем в виде кобры. Золотой венец прямо над олбом заставил его казаться выше. Подведенные глаза, ярко выведенные брови. «Эталон!» сказала с предыханием Лили. Мне накинули на плечи невероятную, полностью расшитую бисером накидку цвета лазурита. В отражении Нефертити в полный рост замерла, как статуя. Двойник. О, Боже, это абсолютно точно значит многое. Вот только что? Волнение укрыло меня с головой. Грим продлился бесконечно долго. Но, судя по часам, даже если бы Роберт вылетел в ту минуту, когда положил трубку, он должен находиться где-то над центром Средиземного моря. Действительно ли сегодня будут только съемки?» Предчувствия били по нервам. Я оттягивала выход как могла. Укрылась в туалете, ополаскивала руки, промывая каждый миллиметр кожи. Но все равно пришлось выйти. В номер вломился молодой парень, помощник режиссера. И скомандовал. «Вид, вид, вид! Он манк де там!» «Быстро, быстро, быстро! Нет времени!» Я переступала золотыми сандалиями по мрамору холла, повергая туристов и служащих гостиницы в культурный шок. Кто-то шепнул «Сенсация!» На улице со всех сторон послышалось «Вау!» и поднялись вверх зрачки мобильных телефонов и планшетов а я увидела поодаль полицейскую машину. В надежде ёкнуло сердце. Так быстро сработал Роберт? Конечно, в наш век технологий достаточно звонка. Браслеты снова кандалами сдавливали запястья. Тяжёлые кольца и перстни добавили весу рукам по килограмму каждый. От конструкции на голове страдала шея. В окружении помощников, костюмеров и приставленных амбалов я направлялась в сторону полицейской машины, припаркованной у гостиницы, и мысленно кричала парням в форме. «Эй, это я! Нельзя не заметить! Украденные у вас браслеты на мне! Ко мне!» Но египетские служители закона пялились на меня с восхищением, так же, как туристы не более того, даже шагу из салона не сделали. Я замешкалась возле них, наклонилась, поправляя подол, вытянула руки. Золото браслетов сверкнуло под солнцем. Помощники торопливыми жестами указали на арендованный микроавтобус. Перед ним в авто с открытым верхом сидела мадам Бетторит в костюме для сафари. Переступив через себя, я зашагала не к полиции. Роберт сказал ждать. Площадь, раскинувшаяся перед монументальным Карнакским храмом, напоминала съемочную площадку большого кино. Огромные белые экраны осветителей, лампы и всевозможное оборудование, специальные тележки операторов, обвешанные камерами и стойками, как пулеметами. Режиссер Федор рассекал по территории на электромобильчике, спрятавшись от жаркого солнца под тентом вместе со своими мониторами, компьютером и громкоговорителем. Народ глазел на меня со всех сторон, как на достопримечательность. Кто-то даже издалека делал на моем фоне селфи. Эффект двойника во всем проявлении. Но пока хорошо, что кучно. Не так страшно. Мадам Бетторит, лишь кивнув, направилась к режиссеру, намеренно избегая возможности сказать мне хоть слово. Мсье Федор же, увидев меня, объехал ее и бросился навстречу с улыбкой. «О, живое воплощение бога солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска!» Это полный титул Нефертити. «О, великая царица Нефертити! Да, Мирочка, вы снова меня удивили! Вот каждый раз думаю, что это невозможно, а вам удается! Вы просто чудо!» Я сощурилась и сквозь зубы тихо спросила. — Тогда зачем же вы со мной так? — Как? — вытянулось лицо бегемота. — Как со скотиной, — еще тише, но тверже произнесла я. — Что вы, Дамирочка, когда я так? Не помню, не помню. Все по-человечески, полюбовно. Вон туда пройдите. Он ткнул пухлым пальцем к пробному стенду, на который настроились викинги. — До заката картиночку проверим носорог лицемерный лучше б молчал как катрин картинка режиссеру понравилась кажется недоброе выражение на моем лице тоже было кстати ну ну у дороги я заметила озабоченного макарова что то решающего с очередным полицейским нарядом и охраной музея мгновенная радость мышцы мои напряглись как перед прыжком ну уже Ничего не произошло. Мне предложили взобраться в настоящую колесницу, запряженную зебрами. Режиссер дал указание. Я вспомнила репетицию с танцорами. Но вместо них на площадь собрались местные в светлых туниках с пальмовыми ветками в руках. «Улыбайся, Дамира! Но сдержанно, да, вот так, именно так, словно они все тебе надоели!» «Поднимай руки навстречу солнцу, как фараон на фреске. Да-да, в жесте адорации. И приветствуй. Это твой народ!» — крикнул мне режиссер. «Как приветствовать?» — хмуро уточнила я. «Да хоть салям алейкум!» И я подняла руки. Солнце клонилось к западу, необычно большое, плавящееся в оранжевом маре визанилом. Оно словно прокладывало путь лучами от входа в огромной древней стене ко мне, стелилось золотом по широкой аллее сфинксов с бараньими головами, завораживая торжеством зрелища. Толпа вокруг уже набралась огромная. Египтяне в длинных хламидах и даже туристы издалека улюлюкали. Четверо лысых мужчин, переодетых в белые одежды жрецов, вышли перед зебрами, взялись за поводья. Повозка поехала, я схватилась обеими руками за позолоченную ручку перед собой, а мое сердце заколотилось в неистовом волнении. Что-то необычное происходило во мне. Эмоция живая и яркая. Нет, не страх и ненависть, которые тоже оставались где-то на фоне. Это было узнавание. Казалось, я уже видела это огромное рыжее солнце над величественными пилонами Карнакского храма, и эти статуи из камня, похожие на стражей великанов перед входом в другой мир, и длинную тень гор на той стороне реки. Знакомым, как в дежавю, показался запах воды, песка и раскаленного солнцем известняка, звучание систер. «Стоп! Откуда они взялись?» Я скосила глаза и увидела еще шестерых жрецов с трещотками в руках по обе стороны колесницы. Ощущение, будто так и нужно было, усилилось и закрепилось в груди, как если бы пазл сложился. Процессия остановилась у входа в храм. Двое жрецов самого египетского вида, с подведенными глазами и пекторалями в виде скоробеев на груди, помогли мне спуститься. Солнце слепило глаза. Два дрона сделали очередной круг над головой, тележка операторов и осветителей остановилась. Режиссер издалека закричал на исковерканном английском. «Стоп! Всем спасибо!» Жрецы отошли покурить. Толпа обмякла, словно в крике «Вольно!», и большинство принялось расходиться, мигом потеряв ко мне интерес. Лишь некоторые остались поглазеть, но амбалы из охраны погнали их прочь. В моей голове гудело, кровь в висках пульсировала, словно все было по-настоящему. Как подчинённые мадам Бетторит организовали процесс так быстро? Или всё так и планировалось? Что же, стоит отметить, что они работают активнее египетской полиции. «Стервозное выражение лица у тебя получается лучше всего!» Послышался рядом грубый голос. Я обернулась. Макаров скалился, чем-то довольный. Полицейских на горизонте больше не было. Сумерки быстро оседали над карнаком, стало прохладнее. В храме не осталось ни одного туриста, а съемки продолжились. Несмотря на то, что моя задача была проста — следовать за процессией, наблюдать с величием королевы за тем, что происходит, останавливаться и ждать новых указаний, напряжение нарастало. Я пыталась отвлечься в минуты перекура, касалась ладонью тысячелетних стен, Под кожей ощущались иероглифы. Вокруг вырастали к темнеющему небу из подсветки и каменных плит 134 колонны гипостильного зала эпохи Сети Первого. И это было невероятно, если бы не было так жутко. Парадоксальное чувство. В один из перерывов я вновь почувствовала взгляд и оглянулась. Мадам Бетторит наблюдала за мной, как и большую часть времени, Словно все остальное ее уже не интересовало. В фиолетовых сумерках ее глаза терялись в пятнах теней, как два провала. Меня передернуло. Устав от ожидания страха, раздраженная этим приклеенным взглядом, я направилась к ней. «Мадам!» Она неопределенно махнула рукой. «Да, Мира, я сейчас не настроена говорить. Обо всем после съемок». Я скрестила руки на груди и пропустила ее слова мимо ушей. «Ну, я тоже не была настроена лететь сегодня в Египет без запасного белья и зубной щетки. Однако я здесь...» «Ты ни в чем нуждаться не будешь, как я уже сказала. И вообще осознаешь ли ты, Дамира, что обстоятельства сильнее нас?» — скривилась мадам Бетторит. «Какие?» — я упрямо склонила голову. «Этот полицейский преследует меня, поэтому и тебя бы в покое не оставил». Везде сует свой нос. Однажды он допытывался об предметах из моей коллекции, задавал совершенно неуместные вопросы. Я пожаловалась в управление. Он был наказан, но не успокоился. Личная неприязнь, месть мелочная и отвратительная. «Карма», — усмехнулась я. Она посмотрела на меня с удивлением, И я процитировала её же фразу. «Только она создаёт безвыходные ситуации!» Мадам возмущённо повела плечами. «О, мой Диа!» «О, Боже мой!» «О чём ты говоришь? Москиты тоже нам досаждают, но ней имеют ничего общего с кармой, просто мелкий гнус. Этого флика уволят в ближайшее время, гарантирую». «Зачем же мы бежали из Парижа?» Днём раньше, днём позже. И мы не бежали. Мы сделали то, что целесообразно и эффективно. Если тебе так тяжело даются подобные импровизации, я готова добавить компенсацию к твоему гонорару. Ты удовлетворена? Нет. Где-то совсем рядом закричала ночная птица. А кем вы были в прошлой жизни? Спросила я мадам Бетторит в лоб. Та опешила, поправила чёлку. Какой странный вопрос. Разве? Я думала, у нас с вами двустороннее доверительное общение. Вы ведь так говорили? Да. Согласно вашей логике, ничего не случайно. Вы помните, что сказали мне это? Конечно. Оглянитесь, вас окружают представители из XVIII династии. Тутанхамон, Эхнатон и я, двойник Нефертити... Наверняка и остальные отметились. Кстати, вас тоже увлекает эта эпоха. Вы тратите столько денег на клип, хотя можно было просто под Эйфелевой башней за руку с Финном прогуляться, и тоже выглядело бы неплохо для популярной песенки, не так ли? Так кем были вы?» Она моргнула. Я смотрела на нее в упор, понимая, что больше не могу, мои нервы на пределе. Лембет не говорил, что я должна быть рыбой. Мадам ответила глухо и почти враждебно. «Я расскажу тебе позже». В рупор раздался голос режиссера, созывая всех на площадку. Один из его помощников, все тот же крепкий француз, выловил меня и поманил к искусственному свету прожекторов. На густом египетском небе зажглись звезды, ярче включилась подсветка. Всё стало ещё величественнее и мистичнее. Да дрожи. Фёдор объяснял мне, что делать, а я стояла и с волнением думала о том, что поставила на верную карту. Это Лембет заставил мадам Бетторит нервничать, а не она, а его. А значит, надежда есть. Только бы успел. Все разошлись по местам, и вдруг выключился свет. Гипостильный зал провалился в абсолютный мрак, мое сердце ухнуло. На тысячную долю секунды мир поглотила тишина, пока не плеснуло животное в водах Нила. В моем воображении мелькнул образ крокодила, как страх воплоти. Люди загалдели, зажглись фонари мобильных телефонов, кто-то побежал разбираться. Я стояла, прислонившись ладонями к колонне, и молилась словно она могла меня защитить. Электричество включилось так же внезапно, как и погасло. Прямо перед моими глазами оказался иероглиф «К». Я прочитала его на автомате и замерла, пораженная. Оно означало на древнеегипетском «двойник», слово, о котором я так много думаю... Режиссер смачно выругался и снова принялся раздавать указания в громкоговоритель, сбив меня с мысли. По небу пролетела небольшая птица, наверное, ночной дупель, а тень ответа на мой вопрос осталась где-то рядом. Память подсказала, что птица с головой человека в иероглифике означает «ба» — душа. Словно вторая подсказка. Начались съемки и я вновь пошла, окруженная жрецами, по коридору, под небом, вдоль стены колонн, испытывая трепет, как королева Англии перед коронацией. Тут же вспомнилось, что только три женщины за всю историю Египта были коронованы и стали фараонами – Хатшепсут, Клеопатра и Нефертити. Надели мужские короны, накладные бороды и спрятали грудь, чтобы взойти на трон. Они не согласились на меньшее. На два с половиной года после смерти мужа Нефертити перестала быть прекраснейшей из прекрасных, взяв имя мужчины-фараона Нефернеферуатон. Но никто не знает, куда она исчезла. В молчании о трон был передан девятилетнему Тутанхамону. Тем временем наша процессия остановилась. Я подождала, считая секунды, как велел режиссер. И вдруг забили барабаны, грянула музыка. Из-за необъятных колонн выступили едва одетые девушки с цветами в руках и разрисованными под древние тату телами. Зажглись масляные светильники, затрепетал огонь, споря со светителями, будто реальная мистерия вытесняла фальшивые съемки. — Что-то случится, что-то случится! — отбивало мое сердце, повторяя рисунок барабанных дробей. Жрецы повернулись ко мне лицом и с поклоном расступились. Камеры нацелились на трех девушек. Золотые маски скрывали их лица, а украшения при движениях отражали блики огней. Барабаны зарычали. С восточным зноем прозвучали струнные инструменты, вступил орган, и я с изумлением узнала в музыке замысловатую аранжировку Кири Элейсон. Знакомую мелодию — но другими словами запели жрецы. К пляшущим едва одетым девушкам присоединились молодые люди. Танец раскладывал на плитах причудливые рисунки теней, будто в самом деле танцоры явились, как в древности, развлекать богов. Начинается ритуал. Я похолодела, голова закружилась. Захотелось сбежать. Прожекторы уронили с толпы света в сторону Капители, и мое сердце дрогнуло. В ярко освещенной фигуре мужчины, вышедшей из нее, я узнала Эхнатона, того самого, из видения. Идеальный торс, широкие плечи, корона с уреем, золотой рельеф рельефной груди, золотой набедренный пояс и длинная мужская юбка из льна. Дыхание застряло в моем горле. Оживший фараон со скипетром и ангхом в руках приближался ко мне. Царственно, торжественно, горделиво. «Нет, этого не может быть!» Попытки убедить себя, что это актер в гриме, проваливались. По спине потекла капля холодного пота. Девушки продолжали кружиться, жрецы пели. В моих висках застучало. В дымке желтого света ко мне подходил фараон, а в моей голове всплывали сцены из той ночи. То он, то Финн надо мной. Мои ноги стали ватными. — Это актер, — твердила я себе. — Это съемки. Дрожь крупными волнами пробежала по телу. На мгновение удлиненное лицо Эхнатона показалось слишком непроницаемым, но глаза его блестели. Фараон встал и поднял руки в знаке адорации, повернув ладони ко мне. Его тёмные глаза смотрели так, словно вцепились внутрь. Вдох. И вновь то самое чувство, узнавание, словно с щелчком кто-то взломал мою память. Воспоминания закрутились быстрее танцовщиц вокруг. О том, что моя любовь к нему закончилась ничем, о том, что не мне он подарил чудесный пруд с лотосами, не со мной катался на лодке в южном дворце Амарны и не меня называл очень-очень любимой женой, а чужестранку Кию, которую я ненавижу. Горечь проступила на небе. Напряжение достигло апогея. Я не чувствовала ног. — Эхнейотн! вырвалось у меня. Есть версия, что так реально звучит имя Эхнатон на древнеегипетском языке. Фараон поднял руки и сорвал с себя лицо. Передо мной стоял Фин с резиновой маской. "Ты", только и произнесла я. Над головой прожужжал дрон. Кто-то подал ему микрофон. Фин просиял и запел свою дурацкую песню. В моих глазах потемнело. Я упала в обморок.